Роман Злотников. Генерал-адмирал. Война. С искренней благодарностью историку и писателю Борису Юлину за помощь и консультации при написании этой книги. Глава первая. «Ну как, Генрих Осипович, в сроки укладываемся?» «Да, Ваше Высочество, вполне. По верхней плотине даже с небольшим опережением идем». Я кивнул. А Генри Хосипович Графтио, руководитель проекта и главный инженер строительства Днепровского энергетического каскада, которым в этом варианте истории неожиданно для меня стала та самая знаменитая Днепрогэс, потер лицо рукой. Да-да, Днепрогэс как одной единственной гидроэлектростанции и одной единственной плотины здесь не будет. Вместо нее строится целый каскад из трех последовательных. Причем, как ни странно, одной из важных причин изменения проекта оказалось мнение церкви. Представьте себе. Просто при строительстве одной плотины высотой около 60 метров, каковая была нужна для надежного, даже в случае сухого лета затопления Днепровских порогов, под воду уходили такие территории, что число затопленных церквей достигало нескольких десятков. А монастыри? А часовни на кладбищах? Ну как же можно допустить такое кощунство? Я сначала, услышав протесты священников, едва на дыбы не встал, несмотря на всю мою нынешнюю религиозность. Нет, русская православная церковь после отделения от государства и возрождения патриаршества довольно сильно изменилась. Достаточно сказать, например, что Льва Толстого у нас тут анафеме никто не предавал. Более того, Толстой умер монахом и в монастыре. Он ввязался в церковную полемику еще во время дискуссии о преобразованиях в церкви, да так до конца жизни из нее и не выходил. Что, по моему мнению, пошло на пользу как церкви, так и самому графу Толстому. Ну а за пару лет до смерти он все так же сдернул от своей жены Софьи. Но не умер на полустанке спустя несколько дней после этого знаменательного события, возможно, от того, что отправился в бега не поздней осенью, а поздней весной. Лев Николаевич добрался до Одессы, откуда отбыл на паломническом корабле в Святую Землю, где и принял постриг в русском Гефсиманском монастыре. Там он прожил полтора года, и все это время монастырь служил местом невероятного паломничества, причем не только русских, но и толп европейцев. К старцу Исаву это имя он принял после пострига. Приезжали нобелевские лауреаты по литературе Фредерик Мистраль, Пауль Хейзе, Марис Матерлинг и даже Киплинг, а также Бернард Шоу и еще не столь известный Ромен Ролан. Кроме того, там отметились представители множества царствующих домов Европы, от шведского и только образованного норвежского до греческого и испанского. Так что здесь Лев Николаевич, наоборот, сработал не против, а на повышение авторитета как русской православной церкви, так и российской империи. Ибо мысли и пророчества Гефсиманского старца широко распространялись и комментировались в большинстве европейских стран. Впрочем, и церковь здесь тоже была совсем другой. И потому столь странный наезд насчет затопления храмов и прочего стал для меня совершенным сюрпризом. Нет, ну ладно бы, церкви всегда и везде сохранялись в неизменности, но ведь они и разрушались во время войн, изгорали и приходили в запустение, если люди покидали свои села. И многие ли из тех церквей потом были восстановлены? Короче, не нехрен мне здесь палки в колеса прогрессу ставить. Однако, затем, когда все подсчитали, предложенный проект Каскады из трех ГЭС оказался, во-первых, на треть мощнее – и, во-вторых, на четверть дешевле, чем проект станции с одной плотиной. Сначала я не поверил. Ведь если так, почему большевики-то построили одну плотину? Денег у них что ли больше было? Или все дело в развитии техники? Скажем, сейчас просто не выпускают достаточно производительных генераторов, поэтому и требуется поставить побольше, менее мощных. А вот позже, в конце 20-х, начале 30-х, подходящие генераторы уже появятся. Но когда я задал вопрос, меня убедили, что необходимые агрегаты для большой плотины построить вполне возможно. Да только каскад из трех плотин все равно выйдет и мощнее, и дешевле, чем одна большая. Сноска. На самом деле, точно такая же ситуация возникла и при постройке Днепрогэс в реальной истории. Проект с тремя последовательными плотинами, подготовленный инженером Графтио, также оказывался и на треть мощнее, и заметно дешевле. И дело было не в отсталости промышленности России, СССР того времени. Ибо оборудование для Днепрогаз изготавливалось на лучших предприятиях. Концерн Круппа, например, делал трансформаторы и строительное оборудование. Лесопильный завод и камни-дробилки, а General Electric изготовила турбины. Шесть инженеров-консультантов – Франк Фейфер, Вильгельм Меффи – фридрих винтер георг биндер возглавляемые шеф-консультантом хью купером и инженером general electric чарльзом томпсоном были награждены орденами трудового красного знамени то есть уровень технологий и консультаций был очень высок проект одной плотины продавил сталин но захотелось ему денег видно было в ссср в то время в избытке куры не клевали здесь и далее примечание автора Набор аргументов сыграл решающую роль. И сейчас у нас тут вовсю строились три плотины. Стройка шла каскадом. Если на первой плотине уже заканчивалась укладка бетона в тело плотины, на второй она должна была вот-вот начаться, а на третьей были в разгаре земляные работы. Так оказалось и разумнее, чем вести работы параллельно на всех плотинах сразу и быстрее. В первую очередь потому что в отличие от периода первой пятилетки в СССР, у нас тут уже были и автомобильные, и экскаваторные заводы. Большие объемы земли на не слишком сложном рельефе у нас перемещались не вручную, лопатой и тачкой, а экскаваторами и грузовиками. На моем автозаводе под эти стройки на базе модели «Тур» даже был разработан первый в мире самосвал. Вот эта механизация, которую мы сумели методом, так сказать, научного тыка на строительстве первой плотины сбалансировать, то есть привести в соответствие количество экскаваторов, самосвалов и рабочих землекопов с тачками и лопатами, поскольку не везде можно было работать экскаваторами, да и самосвалы проезжали не всюду. По окончании работ на первой плотине плавно переместилась на вторую, а теперь уже была внедрена на третьей. После чего... Весь этот окончательно сыгравшийся оркестр должен был отправиться на Волгу, где начать прокладку канала «Волга-Дон» со стороны Волги. Со стороны Дона канал уже била колонна, в прошлом году закончившая прокладку «Онега-Беломорского канала». Уж не знаю, успеем ли мы закончить весь каскад до начала войны, которая, у меня забрежила слабая надежда, вспыхнет не раньше, чем в оставленном мною будущем хотя, несмотря на все мои усилия, я теперь уже и сам не знал в той же самой или совершенно иной конфигурации сторон. Как бы там ни было, если сроки примерно совпадут, первая станция каскада точно успеет дать ток, а на второй будет закончена плотина и начато наполнение водохранилища. Ну а перед Господом и Церковью я за свои непотребные мысли покаялся. Как физически и духовно сходив на исповедь, так и материально, передав церкви пожертвования в 3 миллиона рублей, которые, как я знал, тут же ушли на покупку земель и строительство храмов, монастырей и паломнических центров в Святой Земле. У России там и так были едва ли не самые крупные земельные владения. С моими же средствами и продажностью турецкой администрации Русская Православная Церковь в том регионе – и вовсе должна была оказаться вне конкуренции. А это подразумевало не просто рост авторитета среди мирового христианства, но и очень серьезное влияние на будущее государства Израиль. Я планировал, что оно возникнет куда раньше, чем в той истории, что здесь знал только я. И как и в моей истории, оно будет обречено стать одной из ключевых точек в этом мире». Вот только отдавать абсолютный контроль над ним, одной единственной стране, я здесь не собирался. А вообще все развивалось вполне себе в рамках. С немцами я столковался. Переговоры с Теобальдом фон бетман Гольвигом завершились в феврале 1913 года. К тому моменту мы в основном закончили переподготовку офицеров и унтер-офицеров для формирования второочередных и третьеочередных корпусов а также подготовку для них артиллеристов и пулеметчиков. Конечно, все эти кадры заметно уступали по уровню тем, что имелись в действующей армии. Все-таки 3-6 месяцев обучения – это не два года напряженной учебы и службы. Но, с другой стороны, 3-6 месяцев – это не 5-7 недель, которые оказались бы в нашем распоряжении, если бы людей пришлось обучать после объявления мобилизации. Да и 5-7 недель, в лучшем случае. Ведь за время мобилизации людей надо сначала собрать, одеть, вооружить, а потом еще и доставить в районы развертывания. Вследствие чего, даже при самом благоприятном развитии событий для третьей личного состава время на обучение сокращается до 1 двух недель. А где-то десятой части мобилизованных вообще предстоит идти в бой практически с колес. А тут было... 3-6 месяцев. на времени, если задуматься. Хотя по оценке генерального штаба уровень боеспособности частей и соединений второочередных корпусов у нас достигал в лучшем случае категории В2. А третий очередных не дотягивал даже до категории В. При том, что в действующей армии он уже твердо держался на уровне В3. Да и то из-за недостатка положенного по штату вооружения. Но повысить уровень подготовки личного состава второочередных и третьеочередных корпусов мы просто не могли. Теперь все зависело от времени. Еще 4-5 лет, и все второочередные и третьеочередные корпуса составят люди, отслужившие два года в действующей армии. То есть у нашей армии появится достаточный резерв подготовленных бойцов. И вот тогда можно будет сказать, что мы полностью готовы к войне. Как бы там ни было, сложившееся положение уже позволяло нам относительно безболезненно пойти на требования немцев и существенно сократить армию. Что мы и начали делать. А выделенный мне консорциумом немецких банков кредит позволил не только полностью закрыть все платежи, текущие и на ближайшие два года, но и запустить еще несколько проектов, как тайных, так и явных. Из тайных самым главным были разработка и начало производства новых типов боеприпасов, стрелкового патрона калибра 5 линий, то есть те же самые 12,7 мм, а также двух типов мин – калибра 87 и 107 мм. Явных же было несколько. Так, например, мы запустили проект строительства делового центра во Владивостоке на паях Свитте, плотно обосновавшимся в тех местах благодаря проданным ему мною активам и с Теслой. Последний влез в проект по личным мотивам. Поскольку деловой центр строился с прицелом на Тихоокеанский регион, Существенную часть деловых контактов предприятий, которые в этом центре разместятся, составят контакты с САСШ. А у Теслы, сделавшегося вполне успешным предпринимателем даже не общероссийского, а мирового масштаба, развилась прямо какая-то мания непременно и максимально наглядно доказать эту свою успешность американцам. Вот он и ввязался в проект, выводящий его на американцев почти напрямую. Впрочем, мои затраты на этот проект покрывались вовсе не из полученного кредита. Поскольку в настоящий момент едва ли не лучшими строителями высотных многоэтажных домов являлись американцы, мой основной вклад в общее предприятие составили заказанные американским строителям и архитекторам проекты делового центра из 12 домов переменной этажности от 23 до 27 этажей, а также подбор основного технического персонала – инженеров, прорабов, монтажников металлических конструкций, бетонщиков и так далее. И все это осуществлялось за счет аккуратного расходования тех средств, которые мы заработали в САСШ с помощью аферы Германо-Американского общества промышленности и судостроения. А вот расширение порта Дудинка и начало строительства железной дороги на плато Кары финансировались полностью за мой счет. Хотя в первоначальных планах, которые мы прикидывали с Кацем, этого не было. И вообще, он, да и многие другие считали этот мой проект безумием. Ну да, Северный морской путь стал достаточно оживленной торговой магистралью. И в его портах уже ощущался дефицит угля. Но предпринимать такие вложения, основываясь только на крайне общем отчете экспедиции Мидендорфа, который ни разу не был геологом и не мог даже приблизительно оценить запасы угля на месторождениях, всем казалось несусветной глупостью. Сноска. Александр Федорович Мидендорф – основоположник мерзлотоведения, российский путешественник, географ, ботаник и натуралист. В период своей экспедиции в Северную Сибирь и на Дальний Восток в 1842-1845 годах открыл плато Путарана, Стал первым исследователем полуострова Таймыр, северо-сибирской низменности, Амурско-Зейской равнины, Становского хребта, нижней части бассейна Амура, южного побережья Охотского моря, Уцко-Тугурского приохотия, Шантарских островов. Отчет Миддендорфа об экспедиции – был для своего времени наиболее полным естественно-историческим описанием Сибири. Да, если здесь пласты угля будут достаточно большими, а стоимость их добычи не слишком высокой, все вложения окупятся. А ну как нет? Да и будет ли Северный морской путь эксплуатироваться настолько интенсивно, чтобы проглотить такой объем добытого угля, который сделал бы рентабельной и добычу И постройку железной дороги и расширение Дудинского порта. При нынешнем трафике все это было весьма сомнительно. Но я знал, что именно здесь, в покинутом мною будущем, располагались город Норильск и Норильский горно горнометаллургический комбинат, крупнейший производитель никеля в мире, на долю которого, кроме того, приходилось почти половина всего мирового производства палладия, пятая часть платины и десятая часть кобальта, а также медь, золото и еще много другого. Уголь меня интересовал здесь далеко не в первую очередь. Впрочем, он вполне способствовал тому, чтобы замаскировать мои действительные планы».